Ред не поверил Уилсону, но решил, что в конце концов это не столь уж важно. Ему хотелось выпить, а искать виски самому было лень. Его то и дело охватывал тот страх, который он испытал, когда шел один по тропе и услышал выстрел Крофта. «Мы только и знаем надувать друг друга», — подумал он с горечью. Ред никак не мог отделаться от воспоминаний о том, что того японского солдата убили. Что-то в этом было не так. Раз японца не убила взрывом гранаты, его следовало считать военно-пленным. Но было и еще что-то не так. Ему надо было остаться с Крофтом и Галлахером. Вся эта напряженная неделя, страшная ночь на берегу речушки, убийство солдата, Ред тяжело вздохнул. «Пусть Уилсон идет за этим виски, надо обязательно выпить». Уилсон собрал остальные деньги с Крофта и Мартиниса, взял четыре пустые фляги и пошел к сержанту. Он заплатил ему собранные из друзей двадцать фунтов и возвратился с четырьмя наполненными виски флягами. Одну из них он спрятал по дороге под одеялом своей палатки, а затем подошел к товарищам и отцепил от пояса три фляги. Лучше выпить поскорее, предложил он Деловито а то спирт вступит в реакцию с металлом. Галахер отпил глоток. «Из какого дерьма это сделано?» спросил он сердито. «О, не беспокойся, отличный напиток!» заверил его Уилсон. Он отпил из фляги большой глоток и с наслаждением перевел дыхание. Жидкость обожгла горло и грудь и остановилась в желудке. Приятная теплота быстро расходилась по всему телу. Уилсон почувствовал себя намного лучше. «Ой, ребята, да чего же хорошо!» — радостно сказал он. Выпив несколько глотков и зная, что питья еще много, Уилсон почувствовал желание поговорить на философские темы. «По-моему, — сказал он, — виски — это такая вещь, без которой человек обойтись не может. «Проклятая война!» — продолжал он. «Из-за нее человек...» Не может быть там, где ему хочется, и делать то, что ему хочется, никому не давая в этом отчета. Крофт проворчал что-то, обтер ладонью горлышко фляги и выпил. Ред захватил рукой сыпучий грунт и просил его сквозь пальцы. Напиток был сладкий и крепкий. Он приятно щекотал ему горло и быстро разошелся по всему телу. Крофт почесал свой красный Глыбообразный нос и сердито сплюнул на землю. «Конечно, здесь тебя никто не спросит, чего тебе хочется», — заявил он Уилсону. «Тебя просто посылают туда, где запросто может оторвать башку». На какой-то момент Реду снова представились распростертые на зеленой траве тела убитых японских солдат с разорванными кровавыми ранами. «Нечего себя обманывать», — продолжал Крофт. Человек ценится на войне нисколько не больше, чем скотина. Галлахеру вспомнилось, как после выстрела Крофта в течение приблизительной секунды ноги и руки японского солдата судорожно подергивались. «Так дергаются лапы курицы, когда ей свернут шею», — угрюмо проворчал он. Мартинес бросил сердитый взгляд на Галахера, Лицо его было искажено, под глазами лежали темные тени. — Почему бы тебе не помолчать? — спросил он. — Мы все это видели сами, и рассказывать нам незачем. В голосе Мартинеса всегда тихом и вежливым звучали сердитые резкие нотки, и это удивило Галлахера. Он замолчал. — Передавайте флягу по кругу, — предложил Уилсон. Когда фляга попала к нему в руки, он приложил ее к рту и, высоко запрокинув голову, выпил все, что в ней оставалось. Придется открывать следующую, сказал он со вздохом. Мы все заплатили одинаковые деньги, ворчливо сказал Крофт. Давайте пить поровну. Уилсон лукаво хихикнул. Сидя в тесном кругу, они передавали друг другу флягу, и каждый отпивал из нее несколько глотков. Еще до того, как была выпита вторая фляга, языки у всех начали заплетаться, и разговор становился все более беспредметным. Солнце приближалось к западной части горизонта, начали появляться тени от деревьев и темно-зеленых палаток. Гольдстейн, Риджес и Вайман сидели на расстоянии 30 ярдов от группы Крофта и тихо разговаривали о чем-то. Из окружающей их кокосовой рощи слышалось то рычание грузового автомобиля, поднимающегося по дороге, ведущей к биваку, то крики работающих где-то солдат. Через каждые 15 минут сюда доносились глухие раскаты выстрелов артиллерийской батареи, расположенной приблизительно в одной миле от них. И тогда каждый прислушивался, где упадут и взорвутся снаряды. Вокруг их позиции ничего примечательного не было. Впереди заграждение из колючей проволоки, позади кокосовая рощица, а за ней заросли джунгли. Ну что же, завтра назад штабную роту! Громко сказал Уилсон. Давайте выпьем за это. Надеюсь, что мы до конца кампании будем ковыряться с этой проклятой дорогой, заметил Галахер. Крофт перебирал пальцами свою портупею. Напряженность и возбуждение, которые он испытывал после расстрела японского солдата, на марше ослабли и уступили место пустому и мрачному безразличию ко всему окружающему. Мрачное настроение не прошло и после выпитого виски, однако что-то в состоянии Крофта все же изменилось. В голове шумело, способность ясно мыслить притупилась, он сидел неподвижно и большей частью молчал, как бы поглощенный самосозерцанием, отдавшись процессу одурманивания алкоголем. Мысли в опьяневшей голове путались, налезали одна на другую, словно вздрагивающая под водой тень от сваи. Крофт подумал, что Дженни — пьяница и проститутка. В груди от этой мысли сразу же появился комок тупой боли. «А, плевать!» — пробормотал он себе под нос, и его мысль сразу же перескочила на приятные воспоминания о том, как он гонял на лошади и смотрел с горы на освещенную солнцем долину.